Глава десятая. Айка прошёлся по лагерю, оглядывая разбросанные на песке вещи, и, подойдя к кострищу, провёл над ним рукой. Затем поворшелу угли, валявшиеся рядом палкой, после чего задумчиво хмыкнув, посмотрел на Лайм. Костёр погас довольно давно. Не думаешь, что они ночевали в лагере? Девушка согласно кивнула. И откинув полок ближайшей палатки, окинула быстрым взглядом торящее внутри бедлам. Одежда и личные вещи раскиданы по всей палатке, словно внутри неё пронёсся небольшой ураган. Причём часть одежды порвана буквально в клочья. Лаем наклонилась и откинув в сторону валявшуюся у входа оранжевую майку, вытащила из-под неё серебристый браслет перскома. Повертяв его в руках, на, поглядом оскеем спутнику, который застыл у кострища с задумчивым видом, уставившись себе под ноги. Скрит, смотришь? А? Что? Айка вопросительно уставился на протягивающий браслет лайм. Скрит, говорю, смотришь? Рен подошёл ближе и, взяв в перском, оглядел его со всех сторон. Затем он отрицательно покачал головой. Судя по всему, это Aircon 237 и С активацией по биокоду и широкой формавой вариативностью при покупке настраивается на хозяина и работает только в его руках. Взломать практически нереально, но всё же возможно. Возвернул всё, бросил лайка, проведя пальцем по грани браслета и пробегая глазами по развернувшемуся перед ним небольшому экрану. Хотя нет, не стоит. Он отключил перском и бросил его обратно лайм. Начну скрывать и испорчу игрушку. А она не из дешёвых, так что лучше спрячь куда-нибудь. Потом вернёшь владельцу. Девушка поспешно сунула браслет в карман комбинезона и направилась к следующей палатке. Доглядев её и убедившись, что внутри царит такой же бедлам, как и в первой, она некоторое время перебирала разбросанные вещи в тщетной надежде найти что-нибудь указывающее на нынешнее местонахождение их хозяев затем вернулась к Рену мужчина устроился на лежащее у погасшего кострища массивные коряги и с отсутствующим видом постукивал по носку сапога подобраную где-то палкой ну что докладывать в центр будем поинтересовалась Лаэм устраиваясь рядом Майка скосил на неё глаза и неопределённо повёл причёсами. О чём докладывать-то? Пока ещё ничего не ясно, и тревогу бейт рано. Вполне возможно, что ребята просто отправились вглубь острова. Места-то здесь красивые, не посмотрите, есть на что. А кто тогда перевернул вверх дном их палатки? Да они. Майка не оборачиваясь, ткнул себе палки через причёс. Лайма обернулась и увидела выглядывающие из-за пальм махнатые мордочки. Те обезьяны? Они родимые. Кивнул Рен, резко разворачиваясь и запуская палку в сторону растущих неподалёку пальм. Начал зверёкки с протестующими криками скрылись среди прибрежных зарослей. Солнце ещё поистил. Ребята забыли включить упалаток, охранное поле. А эти махнатые гады только и ждут подобного случая, чтобы Запустить свои загрибущие ручонки в чужое имущество. Поверь, они это любят. Чуть ты оставишь вещь без присмотра, сразу в труд. Наше появление их спугнуло. И теперь они ждут не дождутся, когда мы уйдём, чтобы продолжить своё веселье. Он оттряхнул руки от песка и кивнул в сторону покачивающегося на волнах сейпера. Народ попробуем покричать туристам. через громкоговоритель «Обось отзовутся». Лайм согласно кивнула и пробежалась кончиками пальцев по экрану своего запястника, а к ее губам из волос скользнула тоненькая струйка микрофона. «Внимание! Служба спасения просит откликнуться владельцев темно-зеленого глайдера с бортовым номером 345 КЛ. Просим срочно выйти на связь или подать сигнал каким-либо другим способом». Разнёсся над деревенью её громовой голос, заставив взвизгица в воздух стаи птиц, а подбиравшиеся к палатке мортыши кинуться с ужасом в расщепною. Лаймалин повторила сообщение ещё пару раз, после чего отключилась от вирто сейпера и вопросительно посмотрела на своего спутника. "Думаешь отзовётся?" Айка пожал плечами. "Кто знает. Но попытаться стоит". Девушка согласно кивнула. Несколько минут они сидели у погасшего костра, вслушиваясь в наступившую тишину, нарушаемую лишь шелестом ветров и ветвяк деревьев, да шумом волн. Затем Лайне неожиданно вздрогнула и вытянула руку, указывая куда-то вдоль берега. Там кто-то кричал. Нарина удивлённо посмотрела на девушку. Показалось, наверное, я лично ничего не слышал. Ты и не слышишь? У меня в голове ведь не зря столько всего понапихано. Вот, снова. Да, Лайм вскочила на ноги. Вставай, пошли. Рэн неохотно поднялся и неспешным шагом направился вслед за своей спутницей, устремившись по берегу к видневшемуся вдали широкому каменистому мысу. Они отошли метров сто от лагеря, как Лайм неожиданно вскрикнул и указал рукой на выбежавшую и стянущихся вдоль пляжа зарослей бамбука беловолосую девушку. Та резко остановилась, словно чего-то испугалась, и даже сделала несколько шагов назад, но, видимо, поняв, кто перед ней, запрыгала на месте, замахала руками, явно привлекая их внимание. — А то мы тебя не видим, — буркнул себе по одно сайка, усвяхаясь и прибавляя шаг. Они не дошли до незнакомки каких-то десяток метров. Знакомый-то резко стремительно едва заметный глазу бледно-зелёный росчерк импульса и девушка схватившись за бок с лёгким скриком рухнула на песок Рен мысленно чертыхнулся и быстро растянулся на песке внимательно оглядывая ближайшие заросли в поисках неведомого стрелка на его рука метнулась к поясу не обнаружив надёжав на своём законном месте кобуры с импульсником Айко выругался уже вслух и всмотрел на лайм, который склонилась над раненной, и вдруг резко сорвалась с места, скрывшись в зарослях. Рен пару мгновений смотрел ей вслед, решая дилемму: остаться с раненной или последовать след за напарницей. Затем он вздохнул и покачал головой. Нес рискоходить из того, что он знал о подруге Кира, то помощь скорее всего понадобится не ей, а стрелявшему. Он поднялся и, подержавку раненой девушке, опустился рядом с ней на колени, активировав встроенный в запястье медсканер. Тонкие словно иголки и зеленые лучи скользнули по ее телу, облетая его причудливым узором, а по висящему перед лицом Майка экрану побежали строчки отчета, заставив мужчину нахмуриться. Он снял с пояса диск АМПК и, активировав его, положил на голый живот девушке, Тот и несколько секунд лежал неподвижно, помигивая разноцветными огоньками, затем выкинул псевдоподия и, сместившись к опаленной ране, опустился на нее, тут же растекшись по телу, бликующей металлом лепешкой. За спиной протяжно свистнула, а затем со стороны палаток донесся глухой взрыв. Айка резко оглянулся через плечо и, бросив взгляд на взметнувшиеся в небо клубы черного дыма, Процедил сквозь зубы. «Твою же! Но этого ребятки зря!» Девушка коротко застонала, заставив его отвлечься. Проверив показания прибора и убедившись, что состояние ранено стабильно, он активировал запястник. «Лайм, ты где?» «Примерно в трехстах метрах западнее. Стрелка я устранила, только вот тут с ним киборг был. Кажется, это ТБК-47. Хотя, может, ошибаюсь». «Вы двигаетесь к лагерю. Я сейчас железяко разделусь и буду у вас. Помочь не стоит. Лайм отключилась». Рен нахмурился, затем покачал головой. «Что ж, ситуация становится все интересней», — пробормотал он, вновь проводя пальцем повисевшее рядом с его лицом менюшке запястника. «То!» — коротко ныргнуло, и, соргнувшись в трубочку, исчезло. напоследок высветив в знак щита с торчащим из-за него мечом. А к рту мужчины из-за правого уха скользнула серебристая дрожка микрофона. «Альфа-3, это Омега-5. Кажется, наши подозрения подтвердились. Единственное, не могу понять, что они в этой глуши забыли. Бывшая база О-Ша на другой стороне острова. Пошерстите по архивам. Может, найдете что. Передаю свои координаты». Принято, Омега-5. Подмога нужна? Пока нет. Понятно. Тогда действую по обстановке. Отбой. Рэн провёл пальцем по закреплённому за ухом паучку рации, заставив его втянуть в себя жгутик микрофона и вновь стать невидимым. Посмотрев на распластанное у ног тело раненой девушки, он тяжело вздохнул и, подхватив её на руки, направился к лагерю. Денис прыгнул с выступа вниз и отключив антигравитационные пластины, отстегнул трос. Спуск на каких-то полсотни метров вниз в условиях повышенной гравитации превратился в настоящую проблему. Встроенные в скафандр антигравы полностью не справлялись с нейтрализацией местной гравитации, а трансферная платформа не могла пролезть в узкий лаз из сформированного пеной прохода. Пришлось по старинке прибегнув к помощи страховочных тросов и лебёдки, до днаков осталась ещё проблема подъём раненой. Вот имеющихся в наличии четвёрок толку было чуть больше, чем от антиграв-скафандра. И максимум, чем они могли помочь, так это несколько облегчить тело. Придётся всё делать практически вручную. Аграп вздохнул и огляделся, выхватывая лучами наплечных фонарей рваные куски скоррёженного металла. Судя по всему, здесь что-то взорвалось, и превратив внутренности корабля в причудливую мешанину из-за плавленных конструкций, только вот случилось это до падения корабля, или после, можно было только гадать. Впрочем, сейчас было не до этого. На расчистку и укрепление прохода ушло слишком много времени, так что следовало поторопиться. «Кристина, вы меня слышите?» — бросил он в усик микрофона — Однако ученая не отозвалась. Связь прервалась полчаса назад, и на вызовы женщина не отвечала, хотя медкиборг сообщал, что с пациенткой все в порядке, ее состояние стабильно. Оставалось только предположить неполадки с рацией, поврежденной при падении. Аграпов еще раз оглянулся и медленно двинулся вперед к видневшемуся в темноте желтому сигнальному маячку медкиборга, Но противный хруст под ногами заставил его остановиться и посмотреть вниз. В кусти весь пол под ногами был усеян костями различных размеров, а рядом с носком сапога ему приветливо ускалился острозубый череп. Чёрт, невельно выирвалось у Аграпова. Он осторожно убрал ногу с разломившейся под его весом кости и наклонившись, подобрал лежавший рядом череп. Две глазницы, немного вытянутые к краям. Более узко, чем у человека носовое отверстие, зато лоб на кость шире и как бы приплюснуто. Зубов куда больше, чем 32, причем большинство из них заострены, но, тем не менее, это был череп гуманоидного существа. Впрочем, вся внутренняя планировка космолета, коридоры, двери, технологические люки, лестницы, кирпичи, И остатки оборудования как бы намекали на это своим видом и конструктивными особенностями. Слишком уж они были похожи на те, что используют люди. И вот сейчас эта догадка просто нашла своё подтверждение. "Сержант, вы как там?" раздавшийся в шлеме голос заставил Дениса дрогнуть. "Я внизу, всё нормально", сказал он, аккуратно возвращая череп на место. и прогонял лучами фонарей по полу. Слушайте, жду. И ещё, ребята, тут у нас прямо настоящий склеп, весь пол в костях. Я даже не представляю, сколько тут народу перемололо. В смысле? Так много костей? А целый скелет есть? От чего они погибли? И фер буквально взорвался чередой возгласов и вопросов. Тишина в эфире резко оборвала всех аграфов, зная не больше лашева. — Просто констатирую факт. Могу сказать одно — они были гуманоидами. — Все. Группа, а вы где? — Через пару минут будем, командир. — Ясно, жду. Он отключил фонари и активировал Т-сканер. Темнота сразу же отступила, открыв взору довольно длинное узкое помещение, одна из стен которого зияла огромной рваной дырой. А над головой вместо потолка застыл причудливый конгломерат из кусков обшивки, остатков каких-то решётчатых конструкций, металлических балок, труб, проводов и прочего мусора. Оставалось только надеяться, что вся эта масса, висевшая здесь явно не один десяток, а может и сотню лет, невзиومو это рухнуть вниз во время их работы. По-хорошему, следовало бы установить подпорки и разорнуть зонтик поля. Но времени просто не было. Осторожно, стараясь не наступать на останки погибших существ, Денис двинулся к раниной. Спрюченный диск Квиберга завис над ней словно огромный паук над жертвой, с сучащими имиметрическими ножками в предвкушении пиршества. Да и скафандр учёной, залитый специальной фиксирующей пеной, чем-то напоминал кокон из паутины. Аграпов опустился на колени, Иванов, включив фонари и заглянув в стекло шлема, глаза женщины были закрыты, но скользнувший по векам луч света заставил её поморщиться, а Денис облегчённо вздохнуть. За спиной раздалось приглушённое шуршание, вслед за которым последовал тройной стук по доршу металла, и по стенам заблесали белые пятна на плечевых фонарей сустившихся спасателей. Пару минут, привывшие стели неподвижно, оглядываясь по сторонам, затем Кравченко тихонько присвистнул. — Весело тут у нас, сержант, прям как в могиле, даже чуток жутковато. — Сколько же их здесь лежит? — в голосе девушки слышалось плохо скрываемо друж. — Сержант, не знаете, что у них тут произошло? — А я что, похож на ясновидящего? — буркнул в ответ Аграпов, жестом подзывая их к себе. — Так, ребята... Работаем осторожно. Сами видите, мнёткнул пальцы вверх. Если эта гадость поползёт вниз, то надо 100 лет не откопает. Поэтому стараемся ничего особо не трогать. Работаем быстро и аккуратно. Егор, Лана, берём пострадавшую, отправляем её наверх. Затем забираем тело погибшего. Крис, займись останками, возьми несколько образцов, потом поможешь нам. Всё ясно? Да. разался в ответ ли встроенных хор голосов. Ну, тогда начали. Темнеть стало как-то неожиданно резко. Минуту назад вечно серое небо над головой ещё играло светлыми оттенками, а в следующий момент на него стала наползать темнота, окружающая краски мира. Как-то резко пригасли, и мир погрузился в странный туманный полусумрак. Казавшийся бесконечным день чужой планеты явно подходил к концу. Никол выглянул через дыру в стене и окинул взглядом темную поверхность болота с торчащими то тут, то там остатками строений, которые в сумраке стали похожи на скалеет и увязших в нем монстров, задумчиво покосился на часы. По идее, Анатолий уже должен был закончить с ремонтом, так что можно было отправляться назад. К тому же понятно, что здание пусто, словно выкинутая яичная скорлупа. И если в других встречался разнообразный мусор и даже остатки каких-то механизмов, то тут была лишь череда комнат с голыми стенами, единственным украшением которых являлся длинноворс и мох, похожий на темно-серые пучки, Ничего сонных волос. Всё, что было тут интересного, так это внутренняя планировка здания, сильно смахивающая на лабиринт. Все комнаты были соединены друг с другом, причём в некоторые можно было попасть только через зру в полу или в потолке. Возможно, что-то можно было отыскать на первом этаже. Однако он был практически целиком затоплен. А лезть под воду в надежде отыскать очередной кусок какого-нибудь ржавого механизма как-то не хотелось. "Сержант, смотрите, что это?" где Никола Бернулся и, увидев, что торий указывает рукой в сторону ведущего в соседнюю комнату дверного проёма. "Подойдёшь ближе. И что ты там увидела? Вон там, в углу." Комната была без окон, и в насупившем сумраке разобрать, что находится внутри, Было довольно проблематично. Поэтому Ганский активировал те сканер и с интересом уставился на свёрнутую в колесо широкую ленту, состоящую из множества шестигранных сегментов. "Как думаете, что это такое?" почему-то шёпотом спросила девушка, словно боясь, что её кто-то услышит, несмотря на надетый скафандр. "А я откуда знаю?" Так же шепотом ответил Ник, едва сдерживая улыбку и, подтолкнув напарницу в плечо, добавил «Сходи да глянь». «Лучше вы!» Тори сделала шаг в сторону, освобождая проход и вынимая из заплечного зажима импульсный пистолет. «Я прикрою». Она сняла предохранитель, обхватила руку от пистолета двумя руками и, прицелившись в сторону двери, Кеченолы шлемом показывая, что готова. Ты защитница. Булкулникл входя внутрь, смотрел с дурполитней на щение, а то наделаешь во мне дырок. Он подошёл ближе к странному артефакту, остановился в полуметре, затем обошёл вокруг и задумчиво хмыкнул. Ширина ленты примерно метр, толщина сантиметров 20, причём в комнате находится только часть её. а остальное сокрыто где-то в недрах, зияющие в полу дыры. Брестащее покрытие чем-то похоже на отполированный металл. На каждом сегменте причудливый рисунок в виде точек и черточек, в размещении которых не наблюдается какого-либо порядка. Сбоку некоторых сегментов находятся отверстия, в которые вставлены конусообразные штыри с руку толщиной. Ганский на хмурусе пытаясь вспомнить, что это ему напоминает, затем шагнул вперёд, проведя артефактом перчаткой, он осторожно постучал по его поверхности. Глухой звук, словно от куска пластика. Зато где-то внизу раздался ясно слышимый плеск и какое-то пощёлкивание, словно от ударов камня о камень, заставившее его резко одёрнуть руку. Что это? Пискнул наушника голос Стори. понятия не имею. Где-то внизу Ник подошёл к краю дыры, осторожно заглянул внутрь. Чёрт, похоже, там затоплено. Сканеры только муть показывают. Попробую подсветить. Лучи наплечных фонарей ударили вниз, освещая чёрное зеркало воды. Дальше заняло секунды. Торчащие из бока ленты штрих-рески удлинились, изгибаясь на концах. А из глубины дыр взвелась огромная змея, обдав стены комнат и замерзших от неожиданности спасателей водопадом брызг. Перед лицом Ника мелькнули блюдца горящих зеленых фосфорицирующим светом глаз, а по лицевому щитку шлема скребанули серповидные жвала, заставив на нем слизистую дорожку. Удар огромного, извивающегося тела, сбил мужчину с ног, отбросив его к стене и вырвав из рук выхваченный из запречных зажимов импульсник. Бледно-синие разряды ударили в тело гигантской многоножки, заставив ее противно застрекотать. Приподняв свою переднюю часть, словно рассержена кобра, она развернулась в сторону остолбеневшей девушки и... которая словно заведенно продолжала нажимать до круг пистолета. «На разрыв переведи! На разрыв, Тори! Мать твою!» Ганский оттолкнулся руками от пола, перекатываясь к отлетевшей сторону винтовки. Меж тем членистоногая, не обращая внимания на полосующее ее тело импульсы, ввелась вокруг туловища девушки и принялась долбить по ней, с и меня ожидано гибкими ногами вызов в динамике шлема целую череду испуганных визгов ник подхватил импульсник и перевернувшись на спину впечатал в тело нараножки разряд а когда та развернула свою голову к новому врагу движением указательного пальца перевёл ползунок излучения на максимум верхняя часть носикомого лопнула словно переспелый арбуз от удара палки Разбросав по комнате тёмно-зелёную слизь, огромное тело забилось в конвульсиях, заставляя Николая вжиматься в пол. До все стороны полетели выбиваемые из стен осколки камня, а перегородка между комнатами с грохотом рухнула, подняв целые облака пыли. Впрочем, агония продолжалась недолго, и скоро труп насекомого замер, напоследок судорожно поджав свои лапы. Ник С кряхтением поднялся. Все тело болело, словно он грохнулся с высоты нескольких этажей. Причем внизу явно забыли подстелить что-нибудь мягкое. Вернув винтовку в зажимы, он активировал связь. «Тори, ты жива?» «Да, сержант». Голос девушки звучал как-то неестественно хрипло. «Однако не могу выбраться. Эта змеюка меня до сих пор не отпускает». «Это не змея». Это червяк, точнее, сколопендра, переросток какая-то. Ани хотел сплюнуть, так как во рту ясно ощущался соленый привкус крови, но вовремя вспомнил про шлем. Пришлось проглотить тяжелую тягучую слюну. Перебравшись через образовавшийся, после обрушения стены, завал он обнаружил Тори, стоящий посередине комнаты. Тело девушки до груди, Продолжались сдавливать кольца убитые многоножки, так что она не могла пошевелить и рукой. Попытавшись несколько раз разжать стальные объятия руками, Ганский выругался сквозь зубы и вытащил винтовку. — Так, не дергайся и не бойся. Попробуй срезать. Не получится. Придется звать на помощь Влада с резаком. Импульс ударил Ганский. в тело мертвой многоножки, примерно в районе талии девушки, вырвав из него приличный кусок и заставив Торий с фуга наохнуть. «Шевелиться можешь? Попробую!» Дымящиеся внутренности гигантского насекомого задрожали и вдруг лопнули, истекая знакомой зеленой слизью и выпуская наружу закованную металлопластико-руку спасательницы. Однако потребовалось еще почти десять минут работы, подобранной валявшейся в углу железкой, похожей на обломок трубы, прежде чем девушка была окончательно освобождена. И только после этого Ник обратил внимание на моргавший значок вызова. «Ну и что у вас там происходит?» Голос Анатолия был, как всегда, невозмутимым. Порой Николу казалось, что в этом мире вообще ничего не сможет повлиять на его спокойствие. Да так, встретились с местным жителем, поговорили по душам. И как оно прошло? Да как-то не очень, буркнул Ник, жестом показывая на парницу в сторону выхода. Не нашли общего языка. Идём обратно. Как наша лошадка? Ты готова скакать обратно? Выходить я буду у вас через пару минут. Да, про местных. Он мгновенно замолк. Я тут тоже с парочкой поговорил. С одним вот буквально только что. Почему-то мне кажется, что мы им как-то не очень нравимся. Знаешь, мне создалось такое же впечатление. Кстати, и той новой знакомой тоже с большими глазами и множеством ног и длиной, Николай бросил взгляд на мёртвое челенистоногое, метров 30. Это какие сколпеандры переростки. Э, мои поменьше. Метра 3 от силы, но настырные, а так похожие. Значит, мы постречались с их мамочкой или папочкой. — Рад за вас! — Анатолий снова умолк, а затем добавил. — В общем, прощайтесь там с гостеприимным родителем и дуйте сюда. А то не нравится мне происходящее. Похоже, эти твари ночные жители. И пока окончательно не стемнело, надо бы нам отсюда убраться. — Уже идем. — Тая, что с тобой? Ник резко остановился... Едуан не споткнувшись о неожиданно упавшую на одно колено девушку. Не, не знаю, похоже что-то с заксом, нейтрализатор шевелить теперь трудно, бок болит, похоже ребро. Всесть работала урывками. Да ёшкин кот. Ганский присел. Хватайся, нужно выбираться. Да терпишь. Да. Серая поверхность шлема девушки неожиданно стала прозрачной. позволив Нику увидеть капельки пота, катящиеся по ее лицу. — Шать больно, идти тяжело. — Еще бы, три же все-таки, — сказал он, помогая ей подняться. — Ничего, терпи, ты же отважная спасательница. — Вернемся домой, обязательно приглашу тебя на свидание. Пойдешь? Девушка коротко кивнула. В сумраке отборезки светящихся внутри шлема экранов плясали по ее лицу, — Причудливыми татуировками, а в глазах блестели огоньки плохо скрываемого испуга, однако, несмотря на это, она улыбалась.